5. «Неисповедимы пути твои, Господи!» вспомнила Лиза, глядя в иллюминатор на дома с плоскими крышами и дороги, забитые машинами. Думала ли она, что всего через неделю после поездки к Авраму Ашензону вновь будет сидеть в салоне самолета, летящего в Израиль? Но, похоже, выбора у нее не было. Единственным человеком, который видел, как люди гестапо выносили из вагона Восточного экспресса «Мертвое тело», был Лео Ашензон. Молчаливый брат Авраама. Сейчас Лиза проклинала себя за то, что не поговорила с ним во время первой поездки в Иерусалим. Как она могла проявить такую беспечность? Сидела бы сейчас в своем уютном кабинете, а не в брюхе, это непонятно по каким законам летящей громады. Лиза покосилась на Андрея. Тот по-прежнему лениво перелистывал журнал, разглядывал глянцевые фотографии футболистов. Неужели он настолько доверяет всей этой технике? Похоже, что так. Сначала они решили, что в Иерусалим Лиза полетит одна. «Мне границу не перейти», — сказал Андрей. «На мне висит обвинение в убийстве. Как только я куплю билет на самолет, меня возьмут». Лиза согласно кивала. «Все верно. Конечно, возьмут. Если не при покупке билета, то в аэропорту возьмут точно». Но лететь одной ей очень не хотелось. Угал не столько полет, сколько встречи один на один с мрачным и молчаливым Лео. Лиза вспоминала ненавидящий взгляд серо-голубых глаз, и с каждой минутой ей все меньше хотелось встречаться с Ашензоном-старшим. Нет, она должна вытащить Андре в Иерусалим. Но как? Идея пришла неожиданно. Лиза даже удивилась, настолько все оказалось просто. «Мы полетим вместе», — сказала она. «Вылетим из Дюссельдорфа. Или из Кельна, А в Германию я тебя вывезу в багажнике своей машины». Андрей молча посмотрел на Лизу так, будто она предложила ему лично родить двойню. Казалось, он размышлял, откуда в этой хрупкой девушке с мягкими чертами лица столько авантюризма. — Ты сошла с ума? — наконец сказал он. — Как это вывезешь в багажнике? — Вывезу в багажнике, — повторила Лиза с такой интонацией, будто перевозить людей в багажнике через границу было не просто обычным, но и любимым ее занятием. Она покосилась на молчащего Андрея и пояснила. «Машины на границе не досматриваются. Пограничники только проверяют документы у водителя и спрашивают, не перевозит ли он что-то недозволенное. Багажник никто не открывает. Понимаешь? У нас же Евросоюз. Открытые границы. Доверие гражданам. Единое пространство». Гордо своей сообразительностью Лиза улыбнулась. В ее улыбке сквозилась нисходительность жительницы свободной Европы к человеку, проведшему всю жизнь в условиях диктатуры. «Видишь, как у нас все просто», — словно говорила она. «А если откроют?» — осторожно поинтересовался Андрей. Лиза растерялась. «Что значит откроют? С чего это вдруг пограничникам открывать?» Она сто раз пересекала границу, и никогда никто не интересовался содержимым ее багажника. Он недоверчив, как все русские. подумала она. «Все-таки их тоталитарное прошлое сказывается». «Не откроют, не беспокойся». Лиза решительно мотнула головой. «Границы стран Евросоюза прозрачны, и потому нет никаких досмотров». «А как я улечу из Германии?» усмехнулся Андрей. «Если у вас все так прозрачно, то данные обо мне будут в компьютерах полиции не только Франции, но и Германии». «Он прав», подумала Лиза. «А я дура». но ей очень не хотелось ни отступать, ни лететь в Иерусалим одной. Не хотелось, вероятно, так сильно, что мудрые мысли приходили в голову одна за другой. «Проблема Евросоюза в этом и заключается», улыбнулась Лиза. «С одной стороны, полное единство, с другой — полная независимость. И потому машины на границе не досматривают, но данные о тебе в полицию Германии поступят не раньше, чем через две недели. Я недавно об этом газете читала». «Так». «Может быть, после статьи в газете полиция учла критику?» – заметил Андрей. «Ничего она не учла», – беззаботно отмахнулась Лиза. «Когда эта полиция учитывала критику?» «Мы переедем границу, ты вылезешь из багажника. Мы доедем до Дуссельдорфа и улетим в Иерусалим. Вот и все. Просто и понятно. Если ты согласен, выезжаем завтра на рассвете». Андрей помолчал несколько секунд, затем также молча кивнул. Терять ему нечего. Попытка незаконного перехода границы – сущий пустяк по сравнению с обвинением в убийстве Госсе. Ну, добавят ему к пожизненному заключению пару лет. Подумаешь. До границы они добрались за 8 часов с одной остановкой в Сен-Дизье. Уже к четырем пополудни мимо окон длинного Ситроена промелькнул дорожный указатель, сообщающий, что до контрольно-пропускного пункта осталось три километра. Лиза остановила машину. Андрей перебрался в багажник. «Только спокойно!» – напутствовал он бледную Лизу. «Ты же сказала, что границы открыты, и багажники не досматривают. Значит, так оно и есть!» Лиза кивнула, чувствуя, как холодеют руки. Чем ближе она подъезжала к КПП, тем страшнее ей становилось. С чего вдруг ей в голову пришла такая идиотская мысль? Почему она решила, что на границе не проверяют багажники машин? Потому что ее несколько раз пропустили без досмотра? Ну и что? Значит, ей просто повезло. Значит, это какой-то частный случай. Как же могут на границе не досматривать машины? Граница есть граница. А если сейчас их поймают, что она будет говорить? Что не знает Андрея и не представляет, когда именно этот человек попал в багажник ее машины? Нет, она этого не сделает. На такое она не решится. Хотя Андрей, конечно, будет утверждать, что все произошло именно так. Но она скажет правду. «Она никогда не простит себе такого предательства. Значит, значит, ее отправят в тюрьму. Господи, только не в германскую». Подчиняясь сигналу регулировщика, Лиза завела машину в узкий коридор, ограниченный с двух сторон полосатыми столбиками. Вдоль столбиков к машине двигалась кудрявая блондинка в темно-зеленой подогнанной по фигуре форме. Подойдя ближе, блондинка улыбнулась и сделала знак «Опустить боковое стекло». Лиза взялась за ручку. Блондинка протянула руку. «Пас контроле! ты У Лизы затряслись руки и бешено забилось в груди сердце. Господи, что это с ней? Осознание того, что это ее последняя минута на свободе? Или генетическая память, заставляющая любого еврея вздрагивать при звуках немецкой речи? Лиза метнулась к сумочке, но ее на переднем сиденье не оказалось. Конечно, ведь на переднем сиденье только что сидел Андрей. Лиза бросилась назад, преодолевая сопротивление натянувшегося ремня безопасности. «Сейчас она обо всем догадается», — думала Лиза, копаясь в сумочке и посматривая на блондинку. «Сейчас она спросит себя, а почему сумочка этой француженки не лежала на переднем сиденье?» Но блондинка молча ждала, и с ее лица не сходила приветливая улыбка. Лиза выхватила паспорт и подала в открытое окно. Блондинка раскрыла синюю книжицу. и углубилась в ее изучение. Дважды она переводила взгляд с фотографии в паспорте на Лизу и, наконец, сказала «Мадемуазель Вальдман?» Лиза кивнула, не в силах выдавить из себя ни звука. Блондинка бросила задумчивый взгляд на машину. «Вот оно, начало конца», — подумала Лиза. Она бы с удовольствием включила заднюю скорость и укатила на французскую территорию до того, как блондинка произнесет страшную фразу «Откройте, пожалуйста, багажник». но сзади ее подпирал массивный «Мерседес», за которым стояли еще три машины. «Битте!» — блондинка протянула Лизе паспорт. «Вилкомен in Дойчланд!» Не веря своему счастью, Лиза взяла паспорт и кивнула блондинке. «Мерси, мадемуазель!» Шлагбаум поднялся, и длинный «Ситроен» медленно въехал на территорию дружественной державы. Лиза придавила педаль, стараясь одновременно не спешить. чтобы не нарушить правила движения и поскорее убраться подальше от опасной границы. Десять минут она гнала машину по почти пустынной дороге, затем остановилась на обочине. Андрей выбрался из багажника и прошелся по траве, разминая ноги. «Действительно, не проверили», — сказал он, и в его голосе звучало искреннее удивление. «Он был готов к аресту», — ужаснулась Лиза. «Он не поверил, что машины не досматриваются». И все-таки согласился рискнуть. Странные люди эти русские. До Дюссельдорфа доехали без приключений и уже в половине третьего ночи поднялись на борт лайнера, совершающего регулярный рейс по маршруту Дюссельдорф-Тель-Авив. Утомленный волнениями и долгим переездом, Андрей заснул сразу после взлета, а Лиза, уверенная в том, что за летящей махины нужен глаз до да глаз. Ворочилась в кресле, изводилась с просьбами, но решив, в конце концов, что безопасность полета не в последнюю очередь зависит от их настроения, притихла. Перед посадкой Андрей проснулся, взглянул на светлеющее небо за бортом и взялся за журнал. Самолет коснулся колесами земли, и Лиза облегченно вздохнула. Теперь можно подумать о делах земных. Беседа с Лео зоном представлялась ей неразрешимой проблемой. Вновь и вновь она вспоминала его упорное молчание во время завтрака. Узнает ли он Лизу, захочет ли вообще говорить с ней, тем более углубляться в тяжелые воспоминания. До Иерусалима они добрались на такси. Когда машина въехала во двор дома Ашензонов, у Лизы защемило сердце, словно она вернулась на родину после долгой разлуки. «Что это со мной?» – подумала она. «Я была здесь всего один раз. Всего одни сутки». «Да и попала я сюда совершенно случайно. Откуда такая сентиментальность?» Дверь открыла Рахиль, заинтригованной телеграммой Лизы о неожиданном визите. Одета она была все в то же строгое синее платье и выглядела осунувшейся и чуть постаревшей. Рахиль приветливо улыбнулась Лизе и церемонно раскланялась с Андреем, который галантно щелкнул каблуками и склонил голову. В гостиной ничего не изменилось. Все тот же запах ванили и болотной травы, ярко-жёлтые занавески и тяжелая мебель красного дерева на прежних местах. Лиза и Андрей сели на диван. Рахель принесла поднос, на котором стояли графин лимонада и три бокала, и села в кресло напротив. «Рахель», — начала Лиза и взглянула на Андрея. Тот невозмутимо разливал лимонад по бокалам, и Лиза поняла, что все объяснения предстоит давать ей. «Вы знаете, что Авраам попросил меня приехать сюда в прошлый раз, чтобы рассказать об исчезновении моего деда 12 апреля 1935 года?» Рахель кивнула. «С тех пор мы с моим другом Андреем Соколовым пытаемся разгадать эту тайну. Мы нашли кое-какие материалы, которые могут пролить свет на то, что произошло в вагоне Восточного экспресса». Рахель кивнула еще раз, демонстрируя чудеса выдержки. «Но нам надо поговорить с Лео. Лиза подняла глаза на Рахель и пояснила. «Нам надо понять, что именно произошло в этот день на станции Фюрстенвальде». Рахель закусила губу и покачала головой. Лиза молчала, ожидая более определенной реакции. Рахель тяжело вздохнула. «Боюсь, это невозможно, Лиза», — едва слышно проговорила она. «Невозможно? Но почему? Он не станет говорить с нами?» «Лео болен», — сухо проговорила Рахель. «Болен? Лиза скомкала в кулаке платочек. «Мы можем подождать, пока он поправится». «Вы меня не поняли, Лиза». Голос Рахели звучал по-прежнему сухо и официально. «Лео болен неизлечимо. У него тяжелая душевная болезнь, и он не общается с посторонними людьми». В салоне повисла напряженная тишина. Андрей поднял с подноса бокал с лимонадом, который звякнул неожиданно громко. «Что же делать?» Лиза смотрела на Рахиль умоляющим взглядом. «Боюсь, Лиза, вам в ваших поисках придется обойтись без показаний Лео». «Речь идет не о показаниях», — сказал Андрей. «Мы хотели всего лишь попросить его вспомнить о том...» «Вряд ли Лео способен хоть что-то вспомнить», — перебила Рахель, глядя в сторону. «К тому же, как я уже сказала, он не беседует с посторонними людьми». Рахель замолчала. Лиза и Андрей тоже не произнесли ни слова. «Это совершенно исключено», сказала Рахель, словно следуя каким-то своим мыслям. В присутствии посторонних он нервничает, злится и замолкает. «Но ведь вы не посторонние», заметил Андрей. «Вы могли бы поговорить с ним». «Я?» Рахель впервые подняла глаза на Андрея. Лиза взглянула на Андрея глазами, полными обожания и преданности. Наверное, так смотрел молодой физик. Но внезапно вошедшего в комнату Альберта Эйнштейна. «Я не посторонняя, это верно», кивнула Рахель и перевела взгляд с Андрея на Лизу, словно приглашая ее оценить появившийся выход из безнадежной ситуации. «Пожалуйста, Рахель», — в голосе Лизы появились молящие нотки. Израильтянка вновь перевела взгляд на Андрея, и Лиза поняла, что мозговым центром их маленькой компании она уже считает его. «Ну, хорошо». «А что я должна спросить?» «Разглядел ли он людей, которые вышли из вагона Восточного экспресса в Фюрстенвальде?» «Разглядел ли он людей?» – задумчиво повторила Рахель. «Не было ли среди них моего деда, переодетого в форму германского офицера?» – пояснила Лиза. Рахель резким движением развернулась к ней. форму германского офицера? Ваш дед?» Лиза молча выдержала взгляд и кивнула. Рахель помедлила и встала. по-балетному прямо держа спину. «Хорошо, я постараюсь сделать это для вас». Рахель вышла из гостиной. Андрей и Лиза остались одни. «Как ты думаешь, у нее получится что-нибудь?» спросила Лиза. Андрей улыбнулся. «Не думай об этом». Он протянул ей бокал. выпили монаду Говорят, в Израиле надо больше пить». «Не хочу», — Лиза мотнула головой. «Мне сейчас не до рекомендаций диетологов». Андрей в два глотка осушил бокал, протянул руку за графином, но дверь гостиной открылась, и вошла Рахель. За руку она вела Лео Ашензона, который старательно отворачивался от гостей и что-то бормотал все время, пока Рахель вела его к дивану. «Он согласился посидеть с нами», — пояснила Рахель, усаживая Лео на диван. Лео поднял глаза. Лиза, как и тогда за завтраком, в свой первый приезд в этот дом, Заметила сверкающий в них огонек ненависти. Кого он ненавидит?» – подумала она. «Меня или все человечество?» Лео перевел взгляд на Андрея, и его губы изогнулись в подобие улыбки. Несколько секунд он разглядывал Андрея, затем вновь уперся взглядом в пол. Рахиль склонилась к уху Лео и что-то сказала. Лео провел рукой по гладко выбритой щеке с красными прожилками и кивнул. «Вы можете задать ему вопрос?» сказала Рахель. Лиза подняла глаза на Андрея. Тот, понимающий, кивнул. «Вы помните Фюрстен Вальде?» спросил Андрей по-английски, стараясь отчетливо произносить каждое слово. «Вы помните людей, вышедших из вагона, в котором ехал Жан Вальдеман?» Лео кивнул, не отрывая взгляда от своих сандалей, надетых на босую ногу. «Это были гестаповцы?» Лео покачал головой и сделал знак Рахели. Та приблизила ухо к его губам и несколько секунд что-то слушала. «Среди них были не только гестаповцы в форме», — сказала Рахель, — «но и люди в штатском». «Хорошо ли он их разглядел?» — продолжил Андрей. Лео занервничал, замотал головой, махнул рукой и даже попытался привстать. Рахель удержала его за руку и вновь приблизила ухо к его губам. «Он просит вас обращаться к нему, а не ко мне», — сказала она, величественно выпрямляясь. «Простите!» – Андрей приложил руку к груди. «Хорошо ли вы их разглядели?» – Лео кивнул. «Не было ли среди этих людей, переодетого в военную форму или штатское платье, Жана Вальдмана?» Лео замотал головой и вновь сделал знак Рахели. На этот раз он шептал долго. Лиза послала Андрею удивленный взгляд. Андрей что-то шепнул. Лиза не услышала, но по движению губ поняла. «Терпение!» Наконец Лео замолчал и отвернулся от Рахели. «Жанна Вальдмана среди этих людей не было», — сообщила Рахель. На этот вопрос он уже отвечал руководству еврейского агентства тогда, в 35-м, когда шло расследование этого происшествия. Там, в Фюрстенвальде, Лео и его людям удалось сделать снимки тех, кто вышел из вагона. Эти снимки очень внимательно изучались. «А где эти снимки?» — выпалила Лиза. Рахель взглянула на Лео. Тот покачал головой. «У вас сохранились эти снимки?» Спросил Андрей. Лео мотал головой из стороны в сторону. «Снимки не сохранились? Или вы не хотите нам их отдать?» Голова Лео продолжала двигаться со все возрастающей амплитудой. Рахель прижала его к себе, и старичок замер у нее на груди что-то бормоча. «Снимки сохранились», — перевела бормотание Рахель. «Но он не отдаст их вам». «Мы не хотим их забрать». Андрей протянул руки к Лео, словно пытаясь продемонстрировать чистоту своих помыслов. «Мы хотим на них только посмотреть». Лео застыл и поднял глаза на Андрея. «Честное слово», — сказал Андрей с интонацией пионера, клянущегося в верности делу коммунистической партии. «Мы ищем следы Жана Вальдемана. Вы ведь хотите, чтобы мы их нашли? Вы ведь любили Жанна?» В безумном взгляде старика мелькнула осмысленная искорка. Он кивнул. Потом еще раз и, наконец, закивал, как китайский болванчик. Часто-часто. Рахель вновь прижала к себе его голову, и старичок затих. «Где фотографии, Лео?» – спросила Рахель. Лео поднял руку и протянул палец в направлении шкатулки, стоящей на полочке у торшера. «Мне можно открыть эту шкатулку, Лео?» – спросил Андрей. Лео кивнул. Андрей подошел к полочке и поднял крышку. В шкатулке лежали пожелтевшие фотографии. Андрей осторожно взял их, держа в вытянутых руках, вернулся к столу и принялся раскладывать снимки. На щеке он ощутил дыхание Лизы. Андрей повернул голову, и их взгляды встретились. «Лео говорит», — услышали они голос Рахели и словно по команде повернулись к ней, что всего из поезда вышли пять человек, остальные ждали их на перроне. «Там есть фотографии этих пятерых, которые спускаются из вагона. Есть!» подтвердила Андрей, беря со стола три снимка. Лиза смотрела из-за его плеча. Фотографии были выцветшими и не очень четкими, но лица людей можно было разглядеть. Ни один из них не был похож на ее деда. «Двое таможенников вынесли из вагона носилки с телом», продолжала Рахель. «Носилки передали людям, стоящим на перроне, и они понесли носилки к зданию вокзала». Да, Андрей отделил еще два снимка. «Вот носилки спускают из вагона, а вот их несут по перрону». Лео говорит, что на перроне эти люди не проронили ни звука. Они занесли носилки в отделение гестапо и заперли дверь. На перроне остался только фотограф, который делал снимки вагона «Восточного экспресса». Потом из комнаты гестапо появился человек в штатском и сказал фотографу, «Гюнтер, тебя там ждут. Чего ты копаешься?» И они оба пошли к отделению гестапо. Больше он ничего не знает». Лиза перебирала снимки, передавая их Андрею. Андрей пристально вглядывался в каждый, словно пытался запомнить. Рахель молчала. Лео раскачивался из стороны в сторону, мрачно глядя на узоры ковра. Наконец на стол лег последний снимок. Андрей поднял глаза на Рахель. «Спасибо вам!» Он перевел взгляд на Лео. «И вам спасибо, Лео!» Лео не ответил. Он крутил головой и бормотал что-то понятное только ему. Рахель гладила старичка по плечу, пытаясь успокоить. Андрей поднялся, за ним встала с дивана Лиза. «Мы пойдем», — сказал Андрей. «Спасибо вам, Лео. Спасибо вам, Рахель. Всего хорошего». «Спасибо». Рахель кивнула и прижала к себе все громче бормочущего Лео. «Если вы подождете, я вызову нашу машину, и вас отвезут в гостиницу». «Спасибо», — улыбнулся Андрей. «Мы прекрасно доберемся на такси». Рахиль кивнула. Лиза опустилась перед диваном на колени и обняла израильтянку. «Спасибо вам». «Не за что». Рахиль прижалась щекой к щеке Лизы. «Храни вас Бог. Пусть у вас все получится». «До свидания, Лео». Лиза поднялась, опираясь на руку Андрея. Лео не ответил. Он подгреб к себе фотографии и сосредоточенно заталкивал их в пакет. Андрей тронул Лизу за локоть, и она поняла, что прощание закончено. На улице перед домом Андрей облегченно вздохнул. «Ну и ну! Никогда бы не подумал, что мы можем договориться с душевнобольным!» «Мы!» — улыбнулась Лиза. «Что касается меня, то я испугалась этого Лео до полусмерти. Когда он смотрел на меня, я холодела от ужаса. А вот у тебя все очень лихо получилось. Я даже подумала, не работал ли ты в какой-нибудь такой клинике». «Не работал!» — улыбнулся Андрей. Просто в нашей истории было столько сумасшедших, что умение договариваться с ними стало национальной чертой. И кроме того, меня охватило вдохновение после того, как ты назвала меня другом». Лиза отвела взгляд. Андрей взял ее под руку и повел к стоянке такси. «Куда мы едем?» – спросила Лиза. «Для начала покатаемся по Иерусалиму», – ответил Андрей. «Когда еще сюда попадем? А до самолета есть время, а потом в Берлин». «В Берлин?» – удивилась Лиза. «Зачем?» «Искать фотографа по имени Гюнтер». «Кого?» — не поняла Лиза. «Фотографа», — терпеливо повторил Андрей. «Думаю, в местном отделении гестапо было немного фотографов по имени Гюнтер. Даже если он из центрального аппарата, мы его найдем. Архивы гестапо, слава богу, не засекречены, а он нам очень нужен. Он видел тело человека, убитого в Восточном экспрессе. А вдруг вспомнит какие-нибудь приметы». «Ты думаешь, он жив?» «Если предположить, что в 35-м ему было лет 20, значит, сейчас не меньше 90. Может быть, с хвостиком. Думаешь, работа в гестапо пошла ему на пользу и укрепила здоровье?» Андрей распахнул перед Лизой дверцу такси. «Будем надеяться, что он не погиб на Восточном фронте, не скончался от ран, не участвовал в заговоре против Гитлера и не был расстрелян, не был в Кельне во время британской бомбежки, не был повешен как нацистский преступник». и не скончался в своей постели несколько лет назад, — добавила Лиза и вздохнула. — Если все это так, то я признаю, что нам помогает сам Творец. — В этом можешь не сомневаться, — кивнул Андрей и захлопнул дверцу машины. 6. Гюнтер Клайн решил никуда не переезжать. Сын Ральф настаивал на том, чтобы он поселился у него в Розенхайме. Дескать, хватит жить одиноким рыцарем. Не мальчик уже, 94-й год. Мало ли что может произойти. Ведь даже скорую помощь некому будет вызвать. Гюнтер равнодушно пожимал плечами. Во-первых, ему не нужна никакая скорая помощь. Слава богу, на здоровье он не жалуется. А во-вторых, при желании можно подключиться к этой новомодной системе, которая позволяет вызывать врача одним нажатием кнопки. Нет, это не повод для того, чтобы оставлять Берлин. Что ему делать в убогом? провинциальном Розенхайме? Греться на солнышке? Разводить орхидеи? Конечно, хорошо было бы повозиться с правнуками, подышать свежим воздухом. Но как оторваться от привычной жизни? Оставить большой город? Кабачок, красотка Бриджит и друзей? Они, конечно, совсем еще мальчишки. Только Клаусу Бергу исполнилось 84, а остальным едва-едва стукнуло семь десятков. И рассказы Гюнтера о войне они слушают, открыв рты. Нет. В Розенхайме будет слишком скучно. Он не знает там никого, кроме Ральфа. «Захочешь побывать в большом городе? Съездишь в Мюнхен», — сказал ему Ральф. «От нас это полчаса на машине». «Мюнхен. Разве можно сравнить его с Берлином? Особенно сейчас, когда нет опостылевшей стены, и можно совершенно спокойно пройтись по набережной меркешес уфер или выйти на Александр-Плац. Разве можно сравнить суетный Мюнхен с этим вольным городом? Короче, он отказал Ральфу. И не жалеет об этом. Он привык жить один. И никакими опасностями его не запугать. Какие опасности? Он прошел всю войну. На Восточном фронте его атаковали русские танки. Ему ли после этого бояться жизни в родном городе? И пусть Ральф сколько угодно говорит о грязном воздухе Берлина. Для него нет ничего роднее этого воздуха. Проводив Ральфа, Гюнтер сел на балконе и раскрыл недавно переведенную на немецкий язык книгу «Воспоминания русского маршала Конева». Он слышал эту фамилию тогда, в сорок третьем, когда танковые корпуса группы армии Юг, фельдмаршала Манштейна, схлестнулись силами степного фронта русских в битве за город со странным названием Харьков. Гюнтер хорошо помнил то жаркое лето. Они стояли в обороне, и им привезли полковую газету. В ней и была карикатура на этого Конева. Лысый череп русского генерала был украшен рогами, и подпись под снимком гласила, что Конев подобен козлу, который поведет на убой свое стадо баранов. Солдаты смеялись, щелкали нарисованного генерала по носу, но мысли о том, что не так прост этот человек с суровым взглядом, холодила кровь. А потом начались бои. Гюнтер помнил горящий город и русские танки, бьющие со всех сторон прямой наводкой. Тогда он и получил свой осколок в легкое. Так что у него с этим русским личные счеты. Гюнтер погрузился в чтение. Он читал и удивлялся тому, насколько по-разному видят люди одни и те же события. Он всегда считал, что прорыв его батальона в обход танкового завода застал русских врасплох. А этот генерал пишет, что они ждали этот прорыв и специально заманивали противника в ловушку. Выходит... Ошибался Оберст Штиль, который говорил, что их прорыв решит исход битвы на юге. Черт побери этих надутых глупцов. Сколько парней полегло в том прорыве? Внизу раздался звонок. Гюнтер нехотя отложил книгу и, тяжело опираясь на перила, спустился в гостиную. Наверное, это Клаус Берг. Обычно он заходит за ним по пути в красотку. Но сегодня он что-то рановато. Не терпится парнишке промочить горло стаканчиком красного. Гюнтер открыл дверь. На пороге стоял высокий молодой человек. Его лицо сразу не понравилось Гюнтеру. В нем было что-то чужое и холодное. За парнем маячила рыжая девчонка в диковинном плаще неясного цвета. «Что за парочка? Может, не туда попали?» «Простите», — сказал парень по-немецки с чудовищным акцентом. «Мы хотели бы видеть господина Гюнтера». «Это я», — ответил Гюнтер и заметил, как вспыхнуло радостью лицо девчонки. «Что за ерунда? Кто они такие?» «Простите», — повторил парень, «не были ли вы фотографом отделения гестапо Фюрстенвальде в 35 пятом году?» «О, Господи! Только этого не хватало! Он был совсем мальчишкой, когда сосед по дому Хайнс в Рамке устроил его фотографом в недавно созданную тайную полицию. Но проработал он там всего три года и, между прочим, мог благодаря этому вообще не ехать на фронт, а он поехал». «А вы что, правозащитники?» «Неприязненно?» – спросил он. «Разбираетесь с нацистскими преступниками?» «Нет, нет», – быстро ответил мужчина. «Мы не правозащитники. Мы ищем человека. Он исчез. Никто не знает. Вы можете помочь». Что у него за акцент? Французский? Нет. Похоже, этот парень британец. «Чем я могу помочь?» – Гюнтер пожал плечами. «Вы были там. Вы его могли видеть». Позвольте задать вам несколько вопросов». «Нет, он не британец. Испанец?» «Нет, слишком светлый для испанца кожа и волосы. Какой-нибудь скандинав? фин или норвежец?» «Вы из Норвегии?» – спросил Гюнтер. «Нет, я из России», – ответил мужчина и отступил в сторону, полностью открывая женщину. «А мадемуазель француженка?» «Русский. Никогда бы не подумал. Гюнтер слышал, как говорят русские по-немецки». У них совершенно другой акцент. Нет, этот парень что-то не договаривает. Какие вы мне хотите задать вопросы? Вы позволите нам войти? Эту фразу произнесла женщина. Она смотрела на Гюнтера пронзительными черными глазами, в которых светилась какая-то неясная надежда. Гюнтер отступил. Проходите. Гости вошли в гостиную и остановились, не зная, что делать дальше. Садитесь, Гюнтер показал рукой на диван. И рассказывайте, что привело вас ко мне». То, что Гюнтер услышал от мужчины, заставило его погрузиться в воспоминания. Апрель 35 -го. К тому времени он проработал в гестапо всего три месяца. Ему нравилась эта работа. Нравилось ощущать себя значительным человеком. Нравилось ощущать себя значительным человеком. Нравились люди, которые его окружали. Они жили идеей возрождения страны и нации, униженной и растоптанной после мировой войны. Они говорили об идеалах и работали сутками. «Вы говорите, 12 апреля?» – переспросил он. Мужчина кивнул. «Честно говоря, я не помню того случая, о котором вы говорите. Такого в нашей работе было немало. Трупы, кровь, место преступления. Я должен был все фотографировать. И самое главное – никаких эмоций». Мужчина обернулся к женщине, и она что-то вложила ему в руку. «Посмотрите, пожалуйста». «Нет». Кажется, эти типы все-таки правозащитники. Иначе откуда у них эта фотография? Кто мог сделать фотографию на перроне, когда там работала гестапо? Но на фотографии он. Со своим старым Клаусом в руке. Господи, какой же он был молодой. А вот Хайнс в рамке. И старина Руменига здесь. Тащит какие-то носилки. Видать, важного человека несут, если сам Румениго тащит носилки. Мужчина и женщина не сводили с него глаз. Да. кивнул Гюнтер. «Это я». «Ну и что?» «Вы не помните, что произошло тогда в Фюрстенвальде?» Гюнтер покачал головой. «Не помнит. Их отделение обслуживало Фюрстенвальде. Там часто проводились операции. Это был рабочий район, и его жители голосовали за коммунистов. Но этот день нет». «Не помню», сказал Гюнтер. «Да и как я могу помнить? Ведь прошло 70 лет. Вы помните, что с вами произошло месяц назад?» «Вы правы», – мужчина опустил голову. «Но вы делали снимки. Может быть, вы знаете, где сохранились архивы?» «Неужели все это правда? И они действительно кого-то ищут?» «А кем был этот человек?» – спросил Гюнтер. «Тот, которого вы ищете?» «Это был ее дед». Мужчина кивнул в сторону женщины, и та закивала головой. «Его звали Жан Вальдман». «Кем был ваш дед?» Гюнтер строго взглянул на женщину. Он работал в еврейском агентстве, ответила она. Он ехал в Восточном экспрессе в Стамбул и исчез прямо из поезда, из вагона. Правда ли это? Или они все-таки правозащитники? А ему какое дело? Его не удастся обвинить ни в одном преступлении. Никому и никогда. Он только фотографировал. Он даже на допросах не присутствовал. Так что ничего у этих правозащитников не выйдет. Архивы сохранились, сказал Гюнтер. Женщина вскинула голову. Гюнтер еще раз взглянул ей в глаза. «Архивы сохранились у меня», — сказал он. «Я собрал все сделанные мной фотографии». Он действительно их собрал и сохранил. Когда-то близкие считали, что он сделал это из осторожности, чтобы в случае чего было что показать и чем оправдаться. Но это не так. Он не собирался ни перед кем оправдываться. Его совесть была чиста. Он воевал за свою страну. И если кого-то и убивал, то только на поле боя. так что оправдываться ему не перед кем и не за что. А фотографии он хранил на память. Может, удастся написать книгу. Она будет называться «Исповедь солдата». Он напишет в ней про войну, про все бои и про прорыв в обход танкового завода. И про свою службу в гестапо он вспомнит. Ничего не станет скрывать. «У вас?» – нерешительно произнес мужчина и переглянулся с женщиной. «И нам можно их увидеть?» – спросила женщина. «Пожалуйста!» Гюнтер кивнул и пошел к кабинету. У самой двери он остановился. «А как вас зовут?» «Меня Андрей Соколов», — сказал мужчина. «А я Лиза Вальдман». Гюнтер кивнул. «Конечно, они не правозащитники. Они ищут человека. Вот уж он никогда не думал, что его архивы могут кому-нибудь понадобиться». «Хорошо», — сказал он. «А меня зовут Гюнтер Клайн». Дверь кабинета закрылась. Лиза переглянулась с Андреем. «Он не погиб на Восточном фронте», — улыбнулась Лиза. «Не скончался от ран, не был расстрелян как заговорщик, не погиб при бомбежке и не был повешен как нацистский преступник». Андрей весело подмигнул Лизе. «Мне остается выразить творцу признательность за помощь». Дверь открылась, и вернулся немец. Он нес большой ящик, из которого торчали картонные закладки. Клайн сел в кресло, поставил ящик перед собой и начал перебирать закладки. Копался он долго, что-то бормотал под нос, разглядывал какие-то фотографии. Наконец он извлек из ящика пачку снимков, перехваченных аптечной резинкой. 12 апреля», — сказал он. «Да, мы действительно были на вокзале Фюрстенвальде». Гюнтер выкладывал на стол фотографию за фотографией, объясняя, что на них изображено. «Если вы хотите найти здесь фотографии людей, то их будет немного», — усмехнулся он. Я ведь фотограф-криминалист, и в мою задачу входило фотографировать всякую мерзость. Пули, следы крови, трупы. Вот купе, в котором был найден труп. Андрей и Лиза склонились над фотографиями. На одной из них изображено двухместное купе. На другой крупным планом коврик у стола, с темными пятнами в центре. Вот еще кровь. Гюнтер выложил на стол еще один снимок. Но уже на диване. А вот диван общим планом. Вот крупный план пятен крови на полу. «Вот!» «А что это?» — перебил немца Андрей. Гюнтер склонился над снимком. Палец русского уперся в какой-то предмет на ковре купе. «Не знаю!» — Гюнтер пожал плечами. «Какая-то палочка! Хотя нет, она блестит в луче вспышки, вроде иголка!» «Похоже!» — пробормотал русский, поднося фотографию глазам. «Хотя что-то в ней есть необычное!» «Точно! Она длиннее, чем обычная игла! Видишь?» Русский передал снимок девушке. «Ага», — кивнула она, — «действительно длинная игла, и в ней нет отверстия для нитки. Как она оказалась в купе?» Гюнтер, надоели эти глупости. Какая разница, что это за игла? Мало ли, какой мусор может валяться на полу купе. Он выложил на стол следующий снимок. «Это гильза», — сказал он. «Ее нашли вот здесь, под диваном». «То есть стреляли откуда-то со стороны двери в купе», — сказал русский. Гюнтер посмотрел на него с уважением. «Точно!» – кивнул он. «А вот тело убитого парня!» Женщина схватила фотографию. Русский разглядывал снимок через ее плечо. Убитый полулежал на диване, широко раскинув руки. «Я не могу разглядеть его лицо!» – шепнула Лиза. «Слишком мелкие черты!» «Лицо крупным планом будет на других снимках!» – успокоил ее Гюнтер и перебрал несколько фотографий. «Вот!» Он хлопнул рукой по коричневому прямоугольнику. «Видите, полицейские укладывают тело на носилки. А это они раскрыли мешок, чтобы дать мне возможность сделать снимок. Вот вам и убитый крупным планом». Мужчина и женщина склонились над фото. Гюнтер следил за ними. Женщина закусила губу и покачала головой. Гюнтер понял, что это не ее дед. Русский молчал, но потому как напряглись у него скулы. Гюнтер понял, что он узнал покойного. «Это ваш дед?» — спросил Гюнтер. Женщина покачала головой. «Нет, это не он». «Точно?» Зачем -то — зачем-то спросил Гюнтер. Женщина поднесла с ним глаза. Развернула его к свету. «Не он. Совершенно точно. Это не мой дед». Гюнтер собрал со стола фотографии. «К сожалению, больше я ничем вам помочь не могу». Русский кивнул и поднялся с дивана. «Спасибо вам». Женщина продолжала сидеть. Гюнтер сложил фотографии в ящик. «Скажите, Гюнтер», — начала женщина, «а почему вы в тот вечер выехали в Фюрстенвальде? Вы заранее знали, что что-то произойдет?» «Нет», — Гюнтер покачал головой. «Нас подняли по тревоге». «А почему на вокзал выехали вы, а не полиция?» «Этого я не знаю. Я ведь был всего лишь фотографом, и меня никто не спрашивал. Но гестапо выезжало на место преступления, если дело касалось государственной безопасности». «Спасибо». Женщина встала и протянула ему руку. Благодарю вас, Гюнтер». Гюнтер пожал тонкую ладонь и поднял глаза на русского парня. Тот стоял у стола, нетерпеливо покусывая губу. «Парень взволнован», — понял Гюнтер. Ему не терпится рассказать своей подружке о том, что он узнал убитого. А она, значит, не узнала. Хотя утверждала, что ищет деда. «Нет, здесь дело не в пропавшем дедушке. Здесь что-то другое». Но разбираться в проблемах странной парочки Гюнтер не собирался. Пусть ищут кого угодно. Хоть исчезнувшего Мартина Бормана. Ему нет никакого дела до всей этой ерунды. Он слишком стар, чтобы жить прошлым. Его интересует сегодняшний день. И то, что молодежь уже ждет его в красотке Бриджит.